Что касалось жизни Элин и Кира, то они существовали так, как им того хотелось. Приходили и уходили, когда считали нужным. Он приглашал или не приглашал ее принять участие в его делах, и она поступала так же. Он критиковал ее работы, иногда очень холодно, утверждая, что они слишком цветистые, слишком экзотические – что сама она слишком поддалась энтузиазму и манере того или иного футуристического лидера. Она же редко что-то говорила о его вещах, кроме того, что они хороши. Однако, как я вскоре обнаружил, у этой пары было нечто, выходившее за рамки искусства, физическое и, весьма вероятно, психологическое доминирование Маккейла Наделлен, причем совсем не против ее воли противоположность ее прошлому доминированию в Америке над Рином и Рейсом, позволявшему ей легко и, видимо, без колебаний бросить обоих. С Макейлом дела обстояли иначе. Этот крепкий и, на мой взгляд, не особо располагающий к себе шотландец, явно был для нее как свет в окошке. Насколько я ее знал, Эллен обладала ясным и образным видением мира, особенно когда речь шла о синтезе в искусстве. Тем не менее, когда рядом был Макейл, в ее суждениях и высказываниях чувствовалась даже не робость, а скорее дипломатичность. Так, если в какой-то момент он начинал спорить, категорично непреклонно, как он обычно умел, вместо того, чтобы отвечать ему тем же, как, безусловно, она сделала бы в споре с Рейсом или со мной, Она замолкала и переводила разговор в иную плоскость, что позволяло спору совершенно спокойно сойти на нет. Что касается других вещей, куда пойти пообедать, кого навестить или что посмотреть, в каком месте и в какое время встретиться или сколько времени чему-нибудь посвятить, решал всегда Макейл, а не Эллен. И в большинстве случаев было неважно, присутствует он при этом лично или нет. И теперь я заметил, или скорее почувствовал, то, что заметил, когда впервые пришел в ее Нью-Йоркскую студию на Восьмую Авеню. Была вылен какая-то домовитая женственность, озадачившая меня. Ибо как соединялась эта исключительная женственность с очень мощной и почти грубой натурой на стенах ее студий? Ведь эта натура была не только роскошной, богатой, цветущей и вполне могла возникнуть из настроения, вызванного чувственностью. Ее картины, кроме того, казались свободными, многогранными, сильными. Они были более свободными, многогранными и, как я уже говорил, более красочными и образными, чем все, что создавал Макейл. И вместе с тем... Ее удивительно мягкий, женский, даже чувственный голос и манера. Тело, позволявшее ощутить едва заметное пульсирование плоти. Глаза, руки, плечи, шеи, щеки – все говорило о гармонии скорее физической, чем духовной. К тому же здесь, в парижской студии, среди ее работ я видел на ней наряды, которые подчеркивали ее чисто женскую привлекательность. Гладкие, не спадающие, элегантные платья, даже передники, все из изысканнейших материалов. И духи, их едва уловимые ароматы, велись вокруг. Я изучал Элен не меньше, чем ее работы, но так и не смог связать одно с другим. Я легко мог соединить ее и Макейла, потому что вне искусства они в сущности представляли собой мужское и женское начало. Но то другое. Я долго размышлял над этой парой после того, как покинул Париж, и они никак не выходили у меня из головы. А потом, года полтора спустя, из Парижа в Нью-Йорк приехала Эми Джин Мэтьюс, еще одна американская художница, писательница, поэтесса и любительница жизни, которая во время недавнего пребывания в Париже не раз встречалась с Элен, Маккейлом и их друзьями. Теперь она привезла новости, вызвавшие у меня довольно смешанные чувства. Три полотна, представленные Эллен на последнем весеннем салоне, привлекли большое внимание. Потрясающее сочетание фигур, цветов, драпировок и фонов, не привязанных к определенной местности – времени или климату, но навивающих сон о ее собственном экзотическом мире, и, несомненно, выполненных более решительно и смело, чем все, что она делала раньше. Конечно, было очевидно, что она последовательница Пикассо, а также Матиса и других нео- и постимпрессионистов. Тем не менее, в своих работах, как Ван Гог, Гоген и даже Матис, она достигла того, что можно назвать собственной манерой. Округлость, насыщенность, настроение, фантазия, целиком принадлежащие ей одной и явно говорившие о ее способностях и воображении. Поэтому в будущем от нее можно было ожидать поистине замечательных вещей. В этом критики были почти единодушны. По словам мисс Мэтьюс, Эрин очень вдохновили такие отзывы. Она сосредоточилась и всецело отдалась работе. Но вдруг совершенно неожиданно все перевернулось, потеряла смысл, умерла, потому что Маккейл, ее доблестный шотландский друг в последние 6-8 месяцев начал терять к ней интерес и перестал смотреть в ее сторону. Вернее, как рассказывали, у него появилась другая девушка, Кина Макса, польская танцовщица, недавно приехавшая в Париж и благодаря своему искусству заставившая о себе заговорить. Она была молода и настойчива, ею восхищались в кафе-шантанах, и Эллин сама ее разыскала, чтобы написать портрет. С точки зрения дипломатической и полигамной это не сулило ничего хорошего, потому что таким образом Кина познакомилась с Киром, который в ту же секунду тоже захотел ее написать, хотя тогда об этом не сказал. Но потом писал ее много-много раз. Короче говоря, к несчастью и отчаянию Элен, Кенни, похоже, удалось существенно изменить художественное мировосприятие Кира, и в результате, по крайней мере, несколько последующих лет он писал и ее, и других, вы не поверите, если не в манере, то в настроении, присущем Элен. Что могло быть ужаснее? Что это такое на самом деле, любовь или гипноз? Или гипноз, который и есть любовь? Но суть в том, что Кина безумно влюбилась в МакКейла, а он в нее. Через несколько недель, по словам мисс Мэттьюс, они начали тайно встречаться. Узнав об этом, Элен Адамс впала в отчаяние ибо сразу же, следуя своей прямолинейной, предельно жестокой манере, Маккейл даже не сделал попытки скрыть это новое влечение. Короче говоря, выложив Элен всю правду, он исчез вместе с Киной, и некоторое время о нем никто не слышал. Потом он появился, только чтобы сказать, что влюблен и без сомнения исчез навсегда. Эллен осталась одна и ушла в себя». Моя знакомая, мисс Мэтьюс, сочинила теорию, по которой именно успех Эллин, а не что-либо иное, возможно, более яркое очарование польской выскочки, заставил Кира так измениться. «Я, впрочем, сомневаюсь. Не тот был у него характер и не те личные качества, чтобы перед лицом женщины легко признать свое поражение, а уж тем более в нем увериться». С другой стороны, если учесть несомненные доказательства его главенства на Дейлен в прошлом и явную, крайне догматичную терпимость к ее жизнелюбивым настроениям в живописи, он вряд ли завидовал бы ее успеху. Во всяком случае, как мне казалось, он с большей вероятностью сожалел бы об этом. Если Кира переменился, то, скорее всего, потому что увлекся другой женщиной» но сам я не слышал ничего определенного ни о Эллен, ни о Маккейле. Прошло еще восемь месяцев. И вдруг письмо от нее, датированное десятью днями ранее и посланное из Парижа. В нем Эллин довольно искусно выспрашивал о художественной жизни Америки, основных агентах по продаже картин, впечатления, которое произвел у нас футуристический метод». Узнавала, не мог бы я помочь в организации выставки ее картин. Она закончила много новых вещей и добилась больших успехов. Кстати, подумывает на какое-то время вернуться домой. Пожалуй, в ее жизни Парижа оказалось слишком много. В конце концов, приписка, что МакКейл сейчас на юге Франции. Более ни слова. Я честно написал ей все, что знала о ситуации в Нью-Йорке. Французская революция в искусстве пока не добралась до Америки, совсем нет. Потребуется время, чтобы американцы доросли до этой новой фазы. После чего семь месяцев от нее не было ни строчки. Потом еще одно письмо. На этот раз из Лондона. Около четырех месяцев назад она покинула Париж. В промежутке после предыдущего письма ко мне она вышла замуж за англичанина, и приехала в Лондон. Макейл... Что ж, Макейл оставил ее, увлеченной другой любовью. Она, конечно, собиралась вернуться в Америку, но как раз тогда встретила мистера Недерби и теперь очень счастлива. Она рисует и готовит свою выставку в Лондоне. Если я надумаю приехать, то в любое время могу к ним заглянуть. Сказать, что я был поражен значит, сильно преуменьшить мои эмоции, потому что после встречи с ней и Маккейлом в Париже я не сомневался, что она вряд ли обретет счастье с кем-то другим. Бывают определенные союзы, по крайней мере, если говорить о женщинах, которые ты интуитивно воспринимаешь как неизбежные, Есть властные сильные мужчины, которые словно стальными крючками притягивают к себе чувственных, любящих их мужскую природу женщин и не имеют ни малейшего значения, существующие между ними незначительные разногласия или наличие у женщины неких талантов, отсутствующих у мужчины, или наоборот, наличие каких-то особенностей у мужчины, которых нет у женщины или которых она ни в коем случае не может одобрить. Возможно, именно эти различия, и чем они больше, тем чаще и надежнее притяжения, как раз и связывают ту или иную пару. Как ни крути, в случае МакКейла и Эллин не оставалось никаких сомнений, что творчески и эмоционально она была его рабой. Безусловно, она не копировала его, как могла бы при данных обстоятельствах, но совершенно очевидно, что благодаря его силе его глубоким и дерзким мыслям, а не чему-то другому, она ощутила и сохранила в себе ту высшую творческую эмоциональность, которая проявлялась в великолепных полотнах, вызывавших мое восхищение. И ей было совершенно неважно, что собственные вещи он ставил выше. Для того, чтобы создавать свои картины, Эллен требовалась почва в виде напряженной и даже тяжелой реальности, физической и духовной сущности Маккейла. Как художница она опиралась на него словно на скалу и с этой тяжелой, но надежной физической основой уходила в полет. К тому же она обожала его таким, каким он был, и это делало ее особенной, такой, какой была она». Я имею в виду ни больше, и ни меньше его духовную самоидентификацию, развитие его творчества в сочетании с неоимпрессионистическим французским течением в искусстве и ее собственным красочным и оригинальным видением мира. Если мои психологические изыскания чего-то стоят, то я прав. Но теперь она снова замужем, и после Рина, Рейса и Макейла я смог по-настоящему почувствовать силу оглушившего ее удара. Сейчас я вспоминал, как если бы она сама мысленно обрисовала две светлые студии, одну на бульваре Роше-Шуар, другую на площади Пигаль. Высокие окна, такие разные собрания картин, веселые приготовления то к завтраку в одной студии, то к ужину в другой — а может, в одном из живописных городских ресторанов. элен молодая, похожая на француженку в своих очаровательных уличных костюмах, и маккел крепкий, похожий на пастуха. Наверняка она сейчас переживает черную полосу в жизни, и резвая полячка, укравшая у нее любимого, маячит, как мрачный призрак над пустыней ее некогда веселого мира. А потом, не больше, чем через год или месяцев через девять, от Элен пришло еще одно письмо. Дела в Англии шли плохо, как в творческом, так и во всех остальных смыслах. Конечно, причиной была война. Приходилось делать все, что угодно, только не рисовать. Но единственное, что ее интересовало, было именно творчество. В остальном с ее прошлого письма ничего не изменилось – однако она едет в Америку, а если точнее, то будет и здесь через месяц. Иностранный рынок и всю атмосферу так задавила война, что она хочет попробовать жить и работать в Нью-Йорке. Не знаю ли я какую-нибудь хорошую студию с подходящей атмосферой или в подходящем по атмосфере районе. Я, конечно, порекомендовал «Вашингтон-сквер». Не согласился бы я представить ее каким-нибудь интересным людям, которые могут дать ей советы по поводу местного искусства или, скорее, возможности выставляться. Ее муж сейчас с ней не приедет, не может, но появится позже. Это меня не слишком интересовало, поскольку я знал, что по своей воле она никогда не оставила бы МакКейла. Через месяц Эллен действительно приехала, и я увидел женщину, изменившуюся не столько физически, сколько духовно по сравнению с тем, какой я ее знал в Париже и Нью-Йорке. Интересно, что сейчас она была одета по последней моде, чего я не замечал в Париже. Полагаю, потому что рядом не было Макейла, который выказывал недовольство любыми украшениями или намеком на кокетство в ее платьях. Так или иначе, «Нынешние наряды Эллин свидетельствовали о желании подчеркнуть присущее ей очарование, и я над этим задумался».